Глава 11. Наверное, стоило получше присмотреться к тем дамам и господам, мимо которых нас так бойко протащили на этом приеме, думал я, летя со второго этажа с орущей баронессой подмышкой. В плечо крепко вцепились пальцы китайского парня, а свободная рука вовсю направляла раскрытый гримуар вниз. К счастью, волшебники во всех мирах очень не любят падать, Поэтому напряглись с нужным заклинанием и в этом. Мы летим, ари орет. Мана в элементарном гибком пузыре, созданном гримуаром между мной и поверхностью, сжимается, чтобы затем лопнуть, единым импульсом гася набранное нами все. Внизу нас уже ждали четверка рожь, правда, судя по их выражениям, ждали не очень, а просто стояли ради подстраховки. А затем оказались неприятно удивлены тем, что работать все-таки надо. Работать не вышло. Пока двое возились на газоне, откинутой лопнувшей воздушной подушкой, я с Раутаном без каких-либо особых проблем отмудохали еще двоих, не прибегая к магии или оружию. Ну а что там? Китаец на то и китаец, чтобы знать какое-то там свое кунг-фу, а я человек крайне свободный в своих решениях. То есть бить умею. И раскрытой ладонью в горло умею. И локтем на коротком замахе в переносицу умею. И А, все, готов. За парочкой, поднимающейся с газона, тоже не заржавело. Но тут уже я. Слегка очухавшийся от происходящего, бил куда злее, а затем, оглянувшись по сторонам и слыша крики из особняка, махнул рукой китайцу, дергая с места вопиюще бесполезную красноволосую дурищу, хватающую ртом воздух «Бежим вон туда, к машине!». Разумеется, Тернова не могла просто так отпустить меня на свободный выпас, поэтому я ни грамма не удивился, обнаружив за забором ее хмурое личико под раскрытым зонтиком, как и не удивился ранее, видя наглую волосатую рожу Мишлена за оконным стеклом. Сам кот уже вовсю скакал к хозяйке, подавая нам троим прекрасный пример». Грех не последовать, тем более, что ор, доносящийся сзади, неприятно царапает слух своим многоголосьем. То есть, говоря простым языком, ссыкотно. Кристина, разумеется, при виде подбегающих нас, стоять дальше не стала, а вполне себе ловко нырнула в машину, оснащенную водителем, причем на переднее сиденье, пусть и вместе с котом. Я же, подкинув хрюкнувшую баронессу уже сидящему на заборе китайцу, перелез сам, а затем, приняв от него тяжкую ношу белого человека, сунул ту в машину, не особо задумываясь над тем, как и чем брошенная внутрь девушка будет амортизировать свое приземление. Следом и сами сунулись. Причем, азиата я пропустил в середку, почему, зачем, кто виноват? Все потом. Крики это одно, а вот пули, просвистевшие пока мимо, это совсем другое. Во что ты вляпался, дай, хард, Прошипела моя соседка по комнате. Как только визг шин, резко стартовавший с места машина, слегка затих, и мы стали быстро-быстро удаляться от негостеприимного особняка. «Понятий не имею», — честно признался я, — «в какие-то чужие разборки». «И зачем они тебе?» «Погоня!» — внезапно гаркнул водила во всю крутящую баранку. И точно! Сзади нарисовалось несколько маномобилей, Вовсю подсвечивающих нам фарами зад. А еще они начали по этому заду стрелять. Ну все, психанул я, хватая гримуар, который уже минут пять, Как готовил мою самую боевую сборку заклинаний. Сейчас все положу. Как тут окно открыть? Не смей колдовать, тут же рявкнула Тернова, Мирно сверлившая убийственным взглядом, Съежившуюся баронессу, в машинах могут быть простолюдины, невинные. Они там точно есть, внезапно подал голос смирно сидящий Раотан. Это синдикат. Что? Взгляд Терновой вонзился в китайца, а затем ее глаза слегка расширились. Раотан, потом познакомитесь, гаркнул я, хамски валя начавшего Сидя. Кланяца китайца под визг пуль. Кристина, чем их убивать? Пистолетом. Дайте мне пистолет кто-нибудь, взвыл я, Чувствуя, как за шиворот сыпется стекло. Проклятый сложный мир, проклятые условности. Идиотский социальный статус, Запрещающий появляться на приемах с оружием. У меня нет. Отчаянно заорал пригибающийся водитель. Только автомат. «Сука! Где он у тебя, Еросим?» Натурально зашипела Кристина, уже забравшаяся, благодаря своему чехоточному телосложению, туда, куда у нормальных людей помещаются только ноги. «В багажнике, боярыня!» «Идиот! Кто?» «Дослушивать я не стал». Вместо этого воткнув нож в обшивку кресла. Правда, во время операции над сиденьем пришлось слушать другое. Раутан опасным голосом осведомлялся у Терновой, откуда девушка его знает, а услышав, что она из тайной службы, уважительно замолчал. Зато закашляла и захныкала, наконец, включившаяся ария за что ее тут же пообещали проклясть, чем и заткнули. Никакого соединения между салоном и багажником не оказалось. Мой нож встретил на своем пути нехилый слой металла, отчего я уже начал лихорадочно вспоминать доступные заклинания, но был отвлечен нашим невольным попутчиком. Китаец, мягко засияв поверхностью кожи, Коротко врезал кулаком в препятствие между мной и автоматом, а затем, вообще не парясь, начал расширять пробитую в металле дыру голыми, хоть и слегка светящимися руками. Отличное у вас кунг-фу, уважаемый!» прокряхтел я, пытаясь понять, как использовать выуженную из багажника железку в дико прыгающем автомобиле. «Кунг-фу! Это не боевое!» — мучительно закатил глаза полулежащий на бледной баронессе глава китайского клана. «Знаем, знаем, это образ жизни!» — безмерно удивил я ставшего слегка круглоглазом молодого человека. А затем высунулся в окно, как какой-нибудь американский гангстер. «Ну, конечно, обладающий магической книгой» способной проецировать волшебный щит. Это был не самый разумный мой поступок в обоих жизнях, потому что нормальные люди не могут удержаться, высунувшись из окна на уверенную половину и без рук. Однако мы обладали очень разумным китайским юношей, который сподвигнул себя и баронессу держать некоего Дайхарда, за что придется, потому что его держать банально выгодно, ибо этот смелый, но не очень умный юноша щитом защищает от пуль всех, кроме водителя. Перестрелка была очень короткой, стоило мне выпустить три короткие очереди, как водители на преследующих нас автомашинах тут же решили, что подобное неспортивное поведение никак не укладывается в их жизненные установки, поэтому нужно срочно свернуть и затормозить. А так как местный транспорт весьма тяжел, то получилось у них на всех трех машинах весьма эпично. Глядя, как из-под двух из них, идущих юзом, вылетают колеса, а третье вообще переворачивается – я вновь ощутил укол злости, будучи затаскиваем внутрь. Да какого лешего происходит? Я задолбался жить, играя в угадайку. Вот сидят люди, они переживают стресс, в них стреляли. Но никто, даже гребаный Мишлен, не удивляется, что преследователи стопорнули, как только мы открыли огонь. «А ну!» — рыкнул я чувствуя, что злость надо выпустить, а потом вновь вылез в окно. Очень злой ты лира. Дай, Харт, зачем? Одновременно с выпуском заклинания взвыла сидящая с револьвером на изготовку, могла бы и отдать Тернова. Сейчас увидишь, то есть отвернись, не смотреть, никому назад не смотреть. Потому что нельзя делать две вещи – отворачиваться от семьи и смотреть на сварку. Такие дела. А перекаченный магией Палец Элира, выбивший из мостовой несколько булыжников, сейчас начал выдавать не просто теплые мигания. Он там настоящий стробоскоп в ночи устроил на пол района. Нас не догонят. Еросим, давай из города, в понеделье, дала новые ценные указания наша боярня. Я хочу назад, в академию, тут же взвизгнул фон Аркендорф, а я бы не отказался выйти, с достоинством проговорил Раотан. Положительно, мне этот парень нравится все больше и больше. Мы все едем туда, куда я сказала. — зашипела боярыня. — Раз служащие приказы вляпались в дела одного из темных кланов Китая, да еще и с подачи швейцарской подданной, да еще и с синдикатом, то у вас и нет другого выбора. Или вы двое-трое хотите получить Русь во враги? Такого я точно не желаю, но мне нужно срочно к клану. Жестко отрезал, явно готовящийся к бою, «Не случившийся жених красноволоски, заставляя меня с тоской думать, что я не могу гарантировать его выживание после того, как трахну электричеством». Бронзовая черепаха ни разу не нарушала свое слово. Свирепа уставилась на китайца черными глазищами Тернова за 32 года. «Именно поэтому вас и выманили с территории квартала, голова. Вашим людям ничего не угрожает». «Мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» Пробурчал уже я, считая патроны в магазине автомата и благодарно кивая Мишлену, вытащившему еще три снаряженных магазина из дырки, проделанные Раотаном. Сам же юноша в цветастой одежде – осаженный разгневанной девушкой в черном, откинулся на сиденье, вновь пряча кисти рук в рукава. Молчать Тернова не стало, причем сразу по озвученной причине. Девушке очень не нравилось происходящее, которому никто из присутствующих, кроме Раотана, прямого отношения не имел. «Темные кланы Китая – весьма широкая и крайне могущественная аристократическая прослойка, погрязшая в неодобряемых цивилизованным обществом делах, но при этом слишком влиятельны, чтобы быть этим обществом наказуемо или игнорируемо. Тем не менее, темные кланы стараются держаться незаметно и из-под воль дергать за ниточки управления всем». От свечного заводика до страны. Однако стоит учесть, что именно из-за тьмы члены таких кланов куда более амбициозны и готовы к выражению собственного мнения, чем кто-либо еще в Великом Китае. Следовательно, такие вещи, как расколы, войны, вендетты и прочие конфликты для темных кланов более чем норма, чему окружающие предпочитают радоваться, так как жестокие аристократы и их слуги регулируют свою численность. Однако иногда возникает такой казус, что части клана предпочтительно сбежать, приняв новое имя. Так и возник в Санкт-Петербурге клан Ран. Крайне недавно, если подумать, проездом. Подумав, уточнил опаснейший преступник, а может быть даже работорговец или нарковладелец, узкоглазый, прикольный юноша, сидящий рядом со мной. Чуть не вдарил по нему лимитом Сильверхеймов. Вместо этого максимально ядовито из себя выдавил фразу, от которой поперхнулся даже кот. Бояра Нетернова в будущем. Буду крайне благодарен лекции, в ходе которой вы мне наконец объясните, кого и как пристало убивать в вашей прекрасной стране. Дальше поехали молча. Ари, судя по всему, молилась всему, чему только можно, чтобы это все закончилось. Глава китайского клана внимательно осматривал потроха автомобиля. Явно планирую, что будет делать в случае чего. Кристина сверлила взглядом дорогу, а водила крутил баранку, временами испуганно косясь на девушку в черном. Я же предпочитал сворачивать себе шейные мышцы, рассматривая дорогу сквозь заднее стекло, точнее место, где оно раньше было. Понеделье оказалось не деревней, как можно было подумать, а целым комплексом зданий, расположенном около одной из железнодорожных станций города. Склады, цеха, бараки и небольшая гостиница, откуда навстречу машине радостно выбегал десяток мужиков с автоматами. Правда, брать на прицел бедных и беззащитных нас у меня уже было ну очень сильно заряжено заклинание Левиафана, эти люди не стали, а стали бодро занимать позиции, за задом нашей обстрелянной машины, остановившейся у главного входа. «Они скоро подъедут», — объявила нам моя соседка по дому. «Подождем их здесь». «Предупреждаю, госпожа», — вновь подал голос Раотан. «Я не буду предметом торга, и я готов к бою». «Не сомневаюсь в этом», — кивнула Кристина. «Боя не будет, как и торга». Мне не более, чем вам нравится эта ситуация, гость города. А я здесь зачем? Плаксива поинтересовалась, утратившая всякую уверенность в себе баронесса. Мы тебе отдадим вместо господина Рана, обрадовал ее я. Только надо, чтобы кто-то объяснил мне, с кем мы сейчас будем иметь дело, потому что мое терпение на исходе... Последнее, чего бы хотела давно и прочно надутая на меня соседка в такой ситуации, это рассказывать о чем-либо, но, видимо, Кристина все-таки уже поняла, что я не разбрасываюсь угрозами просто так. Поэтому, заткнув баронессу, продолжающую падать духом, она приступила к кратким объяснениям. Синдикат был западным аналогом темных кланов Китая, но без малейшего отношения к родственным узам и, что еще удивительнее, к благородным. Огромная и злая помесь транснациональной корпорации с мафией, прочно сотрудничающая с правительством каждой страны, где есть филиал этой организации. А она существовала везде. Причина? Очень простая. Всегда будут рождаться авантюристы, хулиганы, жулики, которые найдут себе место в рядах преступной организации. А еще всегда будут рождаться люди, которые вполне могут исчезнуть. Ради того, чтобы в одном из миров истинных появился новый работник. Твою мать, долбанный мир! Как наслоение паутин... Все переплетено друг с другом, взаимосвязано в равновесии. А я, наивный дурак, думал, что тут куда угодно можно сунуть деньги и получать с них потом свою копейку. Ха! Да тут хотя бы научиться правильно убивать людей так, чтобы не привлечь внимание санитаров уже задачи лютых масштабов. К нам неспешно подъезжали четыре шикарных черных маномобиля. Раза в два здоровее нормальной советской «Волги», внушительный, явно премиум-класса. При виде их Рантау не просто засунул руки в рукава, но и явственно там чем-то зашебуршал. Я сам, недолго думая, взял свой гримуар в левую руку, готовясь его раскрыть в любой момент. На тихое, сквозь зубы, рычание терновой я поклал большой мысленный болт, как и на умоляющие глаза выглядывающего в окошко водилы, явно желающего свой автомат назад. Когда из машин полезли до более знакомой вальяжным поведением рожи, все как одна с автоматами. Я взглянул на бледное лицо Кристины с прикушенной губой и понял, что дело-то труба. Господа, тайный приказ! Я невероятно рад быть у вас в гостях. Эти слова лощенного широкоплечего франта, выбравшегося из машины и раскинувшего руки в фиглярском приветствии, были Кристине, как удар под коленки из-за которого она едва удержалась на ногах. Не они сами, конечно, а тот, кто их изрек. «Красовский!» — стиснула она зубы. «Красовский!» Парочку раз, беседуя с Дайхардом по утрам, пока она еще могла выносить этого бесчестного перебежчика, Кристина слышала от него словечки «силовик» и «отморозок». Он даже с охотой пояснял, что они значат, самовольно называя себя отморозком в академии, а ей отказывают звание силовика службы. Последнее было не очень обидно, так как по его же собственным рассказам агент был куда приличнее и профессиональнее, но, тем не менее, некую тень на дуэльной способности Терновый брюнет бросал. Однако, видя перед собой одну из тёмных легенд Петербурга, Кристина как-то остро почувствовала всю правоту своего соседа. Красовский был силовиком и отморозком синдиката. Его визитной карточкой в виде до зубов вооружённого плевка в лицо, сопровождающего обычно какой-нибудь ультиматум, далеко не каждый день или месяц его спускали с цепи, но, дурная слава того, что не останавливается ни перед чем, не испытывает страха и всегда достигает цели, она овевала этого опасного клоуна уже лет 10. Быстрый и безжалостный, что он, что его люди, а еще они буквально нафаршированы магическими предметами на нелегальной мане. И машины с раскрытыми дверьми, возле которых заучено замерли другие силовики, наверняка тоже. Шансов у Кристины и людей службы против такого немного. Только бы если красноволосая дура прямо сейчас начала шмалять из своего огненного гримуара, тогда бы да, но от нее толку ноль. А сам Раотан... Лишь вежливо улыбается с ожиданием, разглядывая ее Кристину. «У него наверняка в рукавах куча козырей, но использовать их хитрый китаец не будет». Она же ему слово. «Черт, черт, черт! Что делать?» «Дайхард, ты куда?»